Здесь не тонкий или лукавый противоцерковный расчет политиков, а просто грубое чувство властных гуляк, вскрывавшее общий факт, глубокий упадок церковного авторитета. При господстве монашества, унизившем более духовенство, дело церковно-пасторского воспитания, нравственного чувства в народе, превратилось в полицию совести. Но Петр от природы не был лишен средств создать себе более приличное развлечения.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 Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную форму девиза, изображающего воятеля, который высекает из грубого куска мрамора человеческую фигуру и почти до половины окончил свою работу. Значит, к концу шведской войны Петр и его сотрудники осознавали, что достигнутые военные успехи и исполненные реформы еще не завершают их дело. Их занимал вопрос, что предстоит еще сделать.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 Долгорукий отвечал, «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, и тот по привычке стал разглаживать длинные свои усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь говорил так, «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом твоим дела разные. В одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, а в другом твой отец».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 С трудом понимал это и мудрый политик, и советник Петра Лейбниц, думавший и, кажется, уверявший Петра, что в России тем лучше можно насадить науки, чем меньше она к тому подготовлена. Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения. Он надеялся только силой навязать народу, недостающие ему блага, и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла,